Голова 263. умрет в течение ста лет. Небо темнело, и к тому времени, когда большухи культиваторы, маленький культиватор добрались до магазина в Анлине, уже стемнело. Тем не менее, свет поступал с обеих сторон улицы. Сито проснулся с туманом в голове. Поколебавшись некоторое время, он быстро оценил окружающую обстановку и поднялся. Когда он увидел в Анлине, то тут же упал на колени, на лице его было написано волнение, а он не мог сказать ни слова. Выражение лица Ванолини оставалось прежним, даже не взглянув на Сюитао, он сказал. «Я спас вашу жизнь, чтобы отплатить за 16 лет вашей признательности. Теперь можете уходить». Сюитао немного поколебался, несколько раз поклонился и прошептал. «Спасибо вам за вашу доброту! Я никогда ее не забуду!» С этими словами он сделал глубокий вдох, встал и открыл дверь, чтобы уйти. Как раз в этот момент Ванолини нахмырился и сказал. «Сюитао, вернитесь. И да, можете не трудиться закрывать за собой дверь». Сюитао вздрогнул, быстро вернулся и растерно посмотрел на Ван Ванолинь сделал глоток вина и коротко сказал. «Встаньте в стороне, у нас гости». Выражение лица Сюитао немного изменилось, когда он стал рядом с Ванолинем, его глаза дрожали, когда он смотрел на дверь. Вскоре после этого стали слышны приближающиеся мягкие шаги, Вскоре вошел Большоухий Культиватор вместе с Маленьким Культиватором, которого Ван Линь ранее отпустил. Во взгляде Сюитао сразу же отразился его ужас. Он сразу понял, что именно из-за этого большеухого Культиватора король прятался в собственном дворце, его сердце было в смятении, но, бросив взгляд на Ван Линя, он заставил себя не отступать. Стоило Маленькому Культиватору войти в магазин, он тут же рассмеялся и закричал. «Мастер, это он ранил меня!» Маленький культиватор обернулся и с удивлением обнаружил, что его мастер смотрит не на обидчика, а на деревянные статуэтки, окружавшие их. Ван Лин до сих пор не проронил ни слова, он привычным образом потягивал вино, он лишь раз взглянул на этих двоих и отвел взгляд. Большой культиватор внимательно осмотрел каждую статуэтку, прежде чем его внимание вдруг привлекли две фигурки. Это были фигурки мужчины средних лет и старой женщины из секты Белого облака. большухи культиватор долго их разглядывал, а затем улыбнулся. Он вел себя совсем никак не как незнакомец. Он замахнул рукавом и сел напротив Ван Линя. «Собрат культиватор! Может быть, предложишь мне выпить?» большухи культиватор осторожно вынул чашку. Ван Линь посмотрел на этого человека и бросил вперёд кувшин вина. большухи культиватор поймал кувшин и налил себе вина в чашку. Когда он его выпил, его глаза зажглись странным светом, и он признался. Превосходно, Ван Ринь усмехнулся. Раз она тебе понравилась, то я дарю тебе все, что осталось в кувшине. Большухи-культиватор рассмеялся. Он не отказался от подарка. Вместо этого он налил себе еще одну чашку и выпил ее. Много времени спустя он вздохнул и сказал: "Уровень культивации собрата-культиватора выше, чем мой. Использовать мир смертных, чтобы самому стать смертным, я восхищен." Ван Ринь взмахнул правой рукой. и кувшин вина появился в его руках, он отпил из него и сказал, «Собрат культиватор использует своего ученика, чтобы превратиться в смертного при помощи эмоций учителей и родителей, направленных на постижение небес. А результат получится тот же, что и у меня, так что нет никакой нужды в восхищении». Странный свет в глазах большеухого культиватора все усиливался, когда он смотрел на Ван Линя. Он кивнул и сказал, «Кажется, я не ошибся. Услышав рассказ своего ученика, «Я пришёл к выводу, что в столице есть еще кто-то, кто находится в той же области, что и я. Кто-то, кто пытается достичь стадии формирования души». Ван Линь молча улыбнулся. Большухий культиватор улыбнулся в ответ. «Собрат культиватор, может, устроим соревнование и посмотрим, кто из нас достигнет мифической стадии формирования души первым?» Спросил он. Ван Линь слабо улыбнулся большухам и культиватору и ответил. «Если в моем сердце поселится чувство соревнования...» Боюсь, что я никогда в жизни не достигну стадии формирования души. Собрат культиватор, твои слова очень зловредны». Большухи культиватор рассмеялся, взмахнул рукавом и всплеснул руками. Он сказал, «Я не ожидал встретить здесь культиватора твоего калибра. Хорошо. Меня зовут Джоу Вутай. Как мне обращаться к тебе?» Ван Линь взял кувшин вина, сделал глоток и ответил. «Ван Линь». Джо Утай улыбнулся и продолжил. «Собрат-культиватор Ван, ты безусловно достигнешь стадии формирования души в течение ста лет. Я заранее поздравляю тебя сегодня!» Выражение лица Ван Линя было спокойным, когда он сказал «Собрат-культиватор Джо поздравляет меня преждевременно». С моей точки зрения, сможет ли собрат-культиватор Джоу достичь стадии формирования души пока не ясно, но совершенно определенно этот твой ученик умрет в ближайшие сто лет. Глаза Джо Вутея зажглись, но он промолчал. Маленький культиватор хотел бросить на Ван Линя злобный взгляд, но, увидев, что его мастер, казалось, очень хорошо с ним знаком, подавил свой гнев. Он фыркнул и подумал, что Ван Линь на самом деле ничего не понимает. Он в первый раз видел, как его мастер с кем-то разговаривал таким образом. Кроме того, этот человек не только не был благодарен, но еще и говорил такие жестокие слова. Даже Сюитао показалось, что Ван Линь перегнул палку. Он стал еще более осторожным, боясь, что Большоухий культиватор придет в ярость. Но еще больше его удивило, что после раздумий большухи культиватор не только не разозлился, но просто горько улыбнулся. С тем уровнем культивации, что было у маленького культиватора, он не мог заметить битву, разворачивавшуюся между большухим культиватором и ванолинем. Что касается Сюитао, то он был всего лишь смертным, поэтому никоим образом не мог почувствовать, насколько опасным болот от обмен любезностями. Хотя большухи культиватор казался благодушным с тех пор, как вошел. Но всё это время его намерения были самыми что ни на есть злыми. Каждое слово, что он говорил, и каждое действие, что он совершал, были наполнены злым умыслом. Первоначально он хотел разбудить в Анлине дух соревнования. Если бы ему это удалось, ему бы уже никогда не пришлось заботиться о в Анлине, потому что, чтобы достичь стадии формирования души, нужно стать смертным для познания небес, что требует спокойного сердца. Если сердце в Анлине захочет соревнования, он застрянет. и никогда не достигнет стадии формирования души. Даже если Ван когда-нибудь удалось бы избавиться от этой блокады, на это потребовалось бы очень много лет. Это показывало, насколько изощренным был Большухий Культиватор. Несмотря на то, что Ван Линь сорвал его план, Большухий Культиватор не сдался. Он начал поздравлять Ван Линя с тем, что тот добьётся намеченной цели ближайшие сто лет. Это была еще одна ловушка для Ван Линя. Хотя старик раньше говорил ему то же самое, все таки существовала большая разница между его словами и тем, что сказал большухий культиватор. Старик находился на гораздо более высоком уровне культивации, и Ван Линь в то время еще не находился в состоянии близком к критическому. Таким образом, вместо того, чтобы создать Ван Линю ментальный блок, он подстёгивал его уверенность. Разница была в том, что теперь эти слова исходили от большухого культиватора, и хотя это были те же слова, смысл их был совершенно другим. Если бы Ван Линь правда принял эти слова близко к сердцу, то если бы проходили годы, и он так и не достиг бы стадии формирования души за сто лет, то ему бы больше уже не выпал такой шанс, если только он не получил бы внезапное просветление, которое помогло бы ему избавиться от проклятия в сердце. Видя, что большухи Культиватор продолжает попытки на него напасть, Ваналин наконец принял ответные меры. Сначала он сказал, что неясно, достигнет ли большухи Культиватор стадии формирования души в течение следующих 100 лет. Это было слегка модифицированной версией того, что сказал большухий Культиватор, Но результат был тот же. Тем не менее, не это было важной части возмездия ван Линя. настоящим ответным ударом стало его последнее предложение: в Следующие сто лет этот маленький культиватор совершенно точно умрет. Однако это предложение указывало на подоплеку отношений мастера и ученика между большухим культиватором и маленьким культиватором. Большухий культиватор Джо Вутай превращался в смертного, постигая отношения между мастером и учеником, и, используя это желание, чтобы расшевелить свои мысли. Он взял себе ученика, использовал любовь, чтобы воспитывать сына, доброту, чтобы дарить ему благосклонность, свое сердце, чтобы любить его, и трагедию от потери своего ученика, чтобы перейти на стадию формирования души. Все, что большухи Культиватор делал до сих пор, делалось ради этих отношений мастера-ученика. и Когда он, наконец, ощутит свой собственный домен и будет готов перейти на стадию формирования души, настанет день, когда он начнет действовать и лично убьет своего ученика. Он должен убить ученика, в которого вложил всю душу, и затем воспользоваться печалью от свершившегося, чтобы наконец перейти на стадию формирования души. Его путь, казалось, был наполнен эмоциями, но при этом был безжалостным, и даже в этой безжалостности были эмоции. Нормальный человек не смог бы использовать такой метод. По крайней мере, его не смог бы использовать олень. Вот почему его последнее утверждение было самой настоящей контратакой. Во-первых, утверждалось, что его ученик умрет в течение 100 лет, Что опять поднимало тему ограничения в сто лет. Во-вторых, обнаружилась истинная безжалостной натурохого культиватора и говорилось о печали, которую он будет испытывать в будущем. В то же время он оставил небольшие следы в сердце маленького культиватора. Большухий культиватор Джо Вутай горько улыбнулся, посмотрев на ванлине, и встал. Он сцепил руки, затем поколебался немного и сказал Сюитау: Скажи своему королю, чтобы он доставил предмет в храм в течение трех дней! «Я оставлю его в покое!» С этими словами он еще раз посмотрел на Ван Лине, затем развернулся и ушел. Маленький культиватор был совершенно поражён и быстро последовал за своим мастером. Он чувствовал, что сегодня был очень странный день, потому что его мастер не поступил, как обычно, и не отомстил за него. В то же время он не мог не думать о словах Ван Линь, о том, что он умрет в течение ста лет. Думая об этом, он не мог не вздрогнуть». Когда он поднял голову, то увидел, что его мастер нежно смотрит на него, и у него потеплело на сердце. Фуер, нет нужды так много думать об этом. Почему ты убрал леднец вместо того, чтобы съесть? Голос большеухого культиватора был нежным успокаивающим. Глаза маленького культиватора покраснели, когда он ответил: «Ученик решил хранить его вечно! Большухий культиватор улыбнулся и погладил маленького культиватора по голове. Он молча улыбнулся. и они вместе пошли по улице Ван Линя. В магазине Ван Линь сидел в раздумьях. Спустя много времени он улыбнулся и решил не думать об этом слишком много, иначе эти мысли спутают его, когда он дойдет до конца пути превращения в смертного. В этот момент Сюитао оцепенел. Изначально он просто думал, что Ван Линь является мастером, иначе как бы его деревянные статуэтки настолько ошеломили двух бессмертных во дворце. После этого он внимательно наблюдал и обнаружил, что с магазином Ван Линьи ничего не случилось. Двое бессмертных молчали и никогда больше не говорили о статуэтках. Даже его королевское высочество приказало ему каждый год дарить Ван Линью новогодние подарки, поскольку он делал это уже больше десяти лет, то, когда встретился с опасностью, первым человеком, о котором он подумал, был Ван Линь. Но он никогда не мог себе даже представить, что Ван Линь был достаточно могущественным, чтобы заставить человека, заставившего короля прятаться во дворце, а бессмертных не ввязываться в это дело, сдаться так легко». А надо сказать, что несколько дней назад его Высочество пожелали отдать звон дождя, чтобы спасти свою жизнь.